Все можно объяснить и даже понять, и даже оправдать. Но при чем тут пятилетние дети, воющие от голода и умирающие, протягивая восковые ручонки к матерям? Дети при чем, товарищи и господа? Как себя чувствует марксизм-ленинизм, если спросить его, при чем тут дети? Или фашизм вместе с мировым империализмом? Если мертвые от голода дети есть следствие, то что же тогда является первопричиной? Если мать, убившая одного своего ребенка, кормившая им другого и сама евшая свое родное дитя, есть следствие, то что же тогда первопричина? Невежество? Варварство? Но, простите, это происходило в Европе, в Ленинграде, Петрограде, Санкт-Петербурге, одном из просвещеннейших городов мира. И все читали Евангелие, или, по крайней мере, слышали о нем. А уж евангельские заповеди знали все. Но еще больше поразило Семена Григорьевича другое. Поразило так, что он едва не потерял сознание и уж совсем не мог найти ответа, сколько не бился над этим, доходя иной раз до сумасшествия. Оказывается, голодали и умирали от голода не все. Не все. Как-то, когда он приехал с фронта в город, ему было приказано явиться в Смольный вместе с тремя другими офицерами. Один из заместителей Жданова хотел лично услышать от них об обстановке на том участке фронта. И они явились в Смольный, шатаясь от голода и усталости. Один из заместителей принял их, молча выслушал, спросил о настроениях среди бойцов, задал несколько дежурных вопросов и отпустил с миром. Уже тогда Семена Григорьевича поразил упитанный вид этого заместителя. Жирный второй подбородок, то обстоятельство, что заместитель был явно сильного похмелья, он то и дело наливал в хрустальный стакан боржуми и пил жадными глотками. А когда он прощался с ними, поднявшись и выйдя из-за стола, Семен Григорьевич обратил внимание на объемистый живот, который поддерживал широкий ремень. Один из заместителей велел накормить фронтовых офицеров, и какой-то обкомовский чин, адъютант или секретарь повел их в подвал Смольного. Там они попали в обкомовскую столовую. Войти в нее можно было только предъявив какое-то специальное удостоверение. В охраняли два офицера НКВД. На витрине Семен Григорьевич и трое его товарищей увидели такое, что голова пошла кругом. На тарелках лежали нарезанные кружками колбасы и ветчина, красная рыба, жареные куры, самые разные овощи, хотя стояла лютая зима, красовалась заливная осетрина, отбивные и рубленные бифштексы. Столовая была небольшая, и за несколькими столиками одиноко сидели и ели два генерала, трое каких-то молчаливых людей в штатском и один полковник НКВД, судя по малиновым петлицам в мундире. Семен Григорьевич почувствовал, как тошнота подступает к горлу, и перед глазами плывут синие и оранжевые круги. «Вам повезло, товарищи», — тихо сказал адъютант. «Георгию Федоровичу понравился ваш доклад, он остался доволен. Прошу, выбирайте, вам подадут на стол. Прошу учесть, что на первое есть еще украинский борщ с салом и наваристая соляночка». «А с собой, сухим пайком, нельзя?» — спросил самый шустрый из товарища Семена Григорьевича. «Вам потом дадут, что положено», — сухо ответил адъютант. «Есть водочка столичная, прошу». Товарища Семена Григорьевича тыкали пальцами в витрину, выбирая блюдо. Подошедший официант в гимнастерке молча записывал в блокнот а Семен Григорьевич стоял молча и в голове, гудело как у контуженного. Будто рядом разорвалась фуга в полтонный весом. — А вы что будете, э, простите, запамятовал ваше имя отчество? — спросил адъютант. Потом они рассели за столом. Официант принес заказанные блюда. По тарелке наваристой солянки, бутылку столичной, рюмки, фужеры и несколько бутылок боржоми. У одного из товарищей Семена Григорьевича, видимо, было схожее состояние. Он сидел бледный, росинки пота высыпали на лбу. Вдруг он резко встал, пробормотал, «Прошу извинить, мне что-то неважно, где тут туалет?» Адъютант недовольно посмотрел на него, ответил, «Выйдите из столовой сразу направо. Пройдете по коридору налево, третья дверь». И тогда этот товарищ Семена Григорьевича медленно пошел к выходу из столовой странной походкой на прямых негнущихся ногах. Он скрылся в дверях. Адъютант налил водки в рюмки, поднял рюмку первым, улыбнулся радушно. «За победу, товарищи! Наше дело правое!» Все выпили следом за ним и набросились на еду. После второй рюмки адъютант как бы, между прочим, проговорил, обведя рукой столовую. Сами понимаете, товарищи, распространяться об этом не следует никому и нигде, даже родным и близким. Ну, в общем, вы понимаете. Ответить они не успели. Потому что в столовую быстро вошел один из охранников, стоявших у входа. Стремительно подошел к столу и, наклонившись к уху адъютанта, проговорил тихо, но Семен Григорьевич услышал. «Там в туалете капитан, который с вами пришел, застрелился». Откормленная физиономия адъютанта сделалась Багровой. Дальше Семен Григорьевич помнил, как они выносили этого капитана из туалета, как орал на них адъютант, что это провокация, антисоветский выпад, что они за это ответят. И сейчас, вспомнив этот случай, Семен Григорьевич снова подумал, что капитан поступил как настоящий русский офицер. И ему следовало бы поступить так же, но не хватило духу, силы воли, К тому же тогда были еще живы мать, жена и трое его детей. Но эта раскаленная мысль, что не все голодали, жгла ему мозг всю войну. После того случая он не раз слышал от других офицеров, что в Смольном жрут и пьют в три горла, меняют на толкучках за полбуханки такие драгоценности, которые стоят миллионы, даже выбрасывают в мусорные ведра заплесневелый хлеб и протухшую колбасу. Рассказывали об этом в полголоса, только самым верным друзьям, и все же бывали случаи, когда рассказчиков увозило НКВД, и они исчезали бесследно. Семена Григорьевича спасло то, что он никому не рассказывал о том, что увидел в Смольном. Двое его товарищей, с которыми он там был, тоже молчали почти до конца войны. Потом одного убили в Восточной Пруссии при взятии Кенигсберга а другой все же не выдержал и во время какой-то пьянки рассказал о столовой в Смольном, о том, как застрелился капитан и прочее. Он рассказывал и плакал, говорил, что до сегодняшнего дня чувствует себя последней мразью, потому что не нашел в себе силы поступить так же, как тот капитан. Собутыльники со смехом сказали ему, что есть еще время исправиться, если он не наврал все и в самом деле не последняя мразь. И тогда тот, будучи совсем пьяным, вынул пистолет и выстрелил себе в рот. Когда Семену Григорьевичу рассказали об этом, душа его содрогнулась вторично. И по сей день Семен Григорьевич носил в душе эти воспоминания. Ему казалось, что они умерли в нем. Время излечивает все, любые телесные и душевные раны. Но когда Семен Григорьевич узнал, что сосед по квартире, участковый врач Сергей Андреевич, Пишет по ночам роман о войне, забытые, казалось, воспоминания ожили в нем. Они мешали ему есть, спать, работать. Он чувствовал, что должен рассказать о них этому участковому врачу. И тогда то, что он видел, не умрет навсегда. Тогда об этом узнают все люди. Но шли дни за днями, месяцы за месяцами, а он никак не решался заговорить с Сергеем Андреевичем. После гибели семьи. После невероятного спасения по льду Ладоги, после госпиталя он стал замкнутым и почти перестал общаться с людьми. Он и раньше был не особенно разговорчив, боялся сказать лишнее неосторожное слово, а теперь и вовсе перестал разговаривать. И с соседями он не общался, кроме самых необходимых разговоров о плате за электроэнергию и очереди по уборке квартиры. Сергей Андреевич выразился точно – Он действительно походил на привидение, на живого покойника, который разговаривает и живет по привычке, по памяти прошлого. Затем возникла эта ситуация с пустующей комнатой, и в Семене Григорьевиче впервые за много лет проснулось живое желание помочь врачу. Но как он может это сделать? Комнату покойной Розы Абрамовны ему не дадут. А вот ему... И тут он вспомнил о Николае Афанасьевиче. С которым их полумертвыми от голода вывозили паладоги. Он теперь стал очень большим партийным начальником, и Семен Григорьевич сомневался: во-первых, сможет ли до него дозвониться, и во-вторых, захочет ли он его увидеть. Он наврал Сергею Андреевичу, что виделся время от времени с Николаем Афанасьевичем, разговаривал с ним, вспоминал войну. И он стал дозваниваться. К своему удивлению, дозвонился очень быстро. Вторым удивлением было то, что Николай Афанасьевич тут же вспомнил его и захотел увидеться. Семену Григорьевичу был заказан пропуск. Молчаливый секретарь провел его в кабинет, где он и встретил улыбающегося, полного сил и здоровья Николая Афанасьевича. Из большого кабинета Николай Афанасьевич провел его в соседний маленький, где был накрыт стол и красовалась бутылка коньяка КВ среди тарелочек со всевозможными изысканными закусками. Увидев этот стол, Семен Григорьевич вдруг почувствовал приступ тошноты, и то давнее забытое воспоминание о столовой в Смольном всплыло в нем. Умом он понимал, что так нельзя, что со столовой в Смольном в том блокадном году мало общего, но, как говорится, чувствам не прикажешь. Он ничего не мог поделать с собой. Хотя Николай Афанасьевич в те времена никогда в Смольном не был, а воевал на фронте, голодал, как все, и его с Семеном Григорьевичем вывозили по Ладоге. Пить Семен Григорьевич отказался, сославшись на то, что с того памятного дня, когда их вывезли по дороге жизни, он не выпил ни рюмки и не выкурил ни одной папиросы. Николай Афанасьевич выпил один, расспрашивал Семена Григорьевича о житье-бытье, интересовался здоровьем. Когда узнал, что тот работает простым бухгалтером, удивился, предложил подумать о другой, более весомой и общественно значимой работе. Но Семен Григорьевич предложение вежливо отклонил. Он видел, что Николай Афанасьевич искренне рад его видеть, и лишь тогда изложил свою просьбу о комнате покойной Розы Абрамовны. Николай Афанасьевич был поражен мизерностью просьбы и тут же сделал секретарю соответствующее распоряжение, вызвав его в маленький кабинет. Вот и все. Когда Робко явился домой, ожидая трепки от матери за то, что не ночевал дома, на кухне бушевал нешуточный силы скандал. Эпицентром скандала был Игорь Васильевич. Управдом, проверив ордера, вскрыл комнату Розы Абрамовны и даже помог Семену Григорьевичу перенести туда его нехитрые пожитки. Затем он проверил ордер Сергея Андреевича, и торжественно предложил ему занять комнату Семёна Григорьевича. В душе он не переставал поражаться случившемуся, ибо был уверен, что комнату Розы Абрамовны займёт настырный Игорь Васильевич. А тут вон как обернулась: «Паршивый бухгалтер. Мышь беспортошная. Инати, ордер на комнату. Как это называется? Здравствуй, жопа, Новый год. Надо будет к этому бухгалтеру приглядеться. Может, он и не бухгалтер» а чего-нибудь поувесистей. Видал он таких бухгалтеров, тихих, в рот воды набравших, а потом вдруг являлись они к нему в кетелечке с погончиками и малиновыми петличками. Бывало такое, бывало, на веку многострадального управдома. И справедливо полагая, что в квартире, когда явится с работы Игорь Васильевич, разыграется нешуточная битва, управдом предпочел заблаговременно смыться хотя, ошалевший от радости Сергей Андреевич, предлагал ему распить бутылочку по поводу новоселья. «Нет уж, как говорится, кто вовремя уходит, тот спокойнее живет» и управдом ушел. А Сергей Андреевич зазвал в комнату Степана Егорыча и Егора Петровича, тот всегда готов к труду и обороне, и распивал с ними водку. Говорил, что теперь не будет вечных скандалов из-за того, что он жжет общественную электроэнергию, что теперь-то уж он точно закончит свой роман, что у него будет место, где хранить всякие медпрепараты для обходов по участку, а то каждый раз приходится бежать в поликлинику и прочее, прочее. «Сейчас Игорь Васильевич явится», — закусывая, — проговорил Егор Петрович, — «будет Сталинградская битва». «Да уж, Сергей Андреевич, ты держись» добродушно посмеялся Степан Егорыч, как боец дивизии Родинцева.